шестая, в которой кое-кто раскапывает тайну. В здании сыскной полиции было на удивление тихо. Нет, сотрудники-то были на местах и в коридорах появлялись, но перемещались как-то быстро, молча и сосредоточенно. Ни тебе постоянного трезвона телефонов за дверями, ни забористых ругательств из допросной Невозмущенных пьяных криков из арестантской, непривычных клубов дыма и анекдотов из комнаты отдыха. И повсюду какие-то неприметные люди в одинаковых серых костюмах, которые сновали туда-сюда с бумагами. вид у них был такой деловитый, что и посетителям это назвать язык не поворачивался. Шастали, как у себя дома. «А что у нас в сыскном происходит?» — спросил Митя у подчиненных, добравшись до убойного отдела. «Какие-то все притихшие...» горбанов выразительно кашлянул и прикусил ореховый чубук трубки, почти до хруста. А Вишневский также выразительно на начальника посмотрел и ответил. «Инспекция у нас из столичного особого отделения». «Точно», — спохватился Митя. «Ламарк же говорил, я забыл совсем». «И что, инспектируют?» «Все». «И к нам заходили?» «Наведались», — кивнул Лев. «Можешь не волноваться, документы в порядке». «Отчет я им заблаговременно составил и отдал». «У нас придраться не к чему, вот и славно», — расслабился Митя. скорее бы закончили и уехали, а то не по себе как-то». «А Мишка где?» «В лаборатории, фотокарточки проявляет». «Прекрасно, так, к делам». «Семен, танцорку из клуба нашли?» «Отаскали дуреху. Вместе с кошельком инженера Федоськина». «Спужалась так, что сама во всем призналась, как на духу». «Обчистить собиралась?» «Ага. Он в клуб пришел гульнуть, про премию ей рассказал. Вон она и решила поживиться». Что вино добавила? Снотворное. Ей какой-то добрый человек подсунул капни, мол, инженеру в стакан, он и уснет, а она, дура, полбутылька вылила для верности. — Глупость человеческая не знает гранит, — заметил Вишневский, — и жадность. — Молодец, Семен, но теперь бы этого доброго человека отыскать. — Ищем? — Так, а что по допросу японского слуги мадам сима «Моя? Твоя? Не понимай!» — развел руками Горбунов. «А он ведь русский знает, хоть и лопочет так, что не разберешь». «Не сутетяру, не гуляру, отеру-седеру!» «Видимо, и правда не причастен. По крайней мере, пока улик на него нет. Никто не заметил, чтобы он выходил из метрополя в день, когда в тебя стреляли». «Ловкий, как обезьяна», — вспомнил Митя слова швейцара гостиницы «Третий этаж, витые решетки балкона, мог и по ним спуститься. Ладно, оставим пока» что по оружию, из которого в меня пытались попасть. «Стрела старинная», — пространно сообщил Вишневский. «Средневековая?» «13-14 века. Судя по звездообразному четырехгранному наконечнику, немецкая. А надпись выцарапана недавно. И, кстати, от стрелы идет четкий воздушный фон. В отделе магической проверки замерили. Не иначе кто-то про прадедушкин магический арсенал откопал, усмехнулся Митя. «Что за архаичные метода вообще?» «Нет, чтобы из револьвера пальнуть Робин Гуд косоглазый». «На косоглазого пока доказательств не собрано», — напомнил Семен. «Но нам известны кое-какие личности, мыслящие довольно архаично», — протянул Лев. «Ты про магистерий?» — Вишневский моргнул. «Эти скорее погребут меня под ворохом предписаний и циркуляров, чем возьмутся что-то делать руками. Хотя фон, да, в пекло их. Кстати, о пекле. О пожаре в доме Чуприяновых разузнал?» «Выяснил подробности», — ответил Лев. Следов поджога обнаружено не было. Причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, точнее, с протекшей керосиновой лампой. Огорчительная неприятность. К сожалению, Чуприяновы-старшие оказались отрезаны огнем и погибли. Пожар начался на втором этаже. Прислуга была внизу и спаслась, а огнеборцы смогли вынести из дома лишь обгоревшего Чуприянова-младшего. Понятно. «Ты, Лев, поищи, пожалуйста, еще одну даму, некую Литвинову Варвару Дмитриевну». Она навещала Чуприянова в больнице. «Как я понял, дама не старая, а вполне молодая и привлекательная». Вишневский кивнул, одновременно строча в блокноте. Несколько минут спустя Мишка принес в митинг-кабинет пачку свежих фотокарточек. сотрудников Афремов все-таки молодец, умеет пристально смотреть через видоискатель аппарата. Большинство фотографов просто делают оттиск бытия, как есть, а Мишка... Мишка что-то видит, ловит момент, когда человек становится сам с собой, снимая привычную маску. «Вот мадам Сима, стоит, опершись ладонью на стену и приложившись лбом к руке. В позе нет наигранности, лишь усталость и безысходность. Спина сгорблена, никакого показного изящества. Где я Мишка так поймал?» Митя буквально ощутил, как Аделаида, услышав звук затвора фотокамеры, выпрямилась, вздернула подбородок и прошла мимо, надменно глядя перед собой. Петр Хаут. Обычный, унылый владелец похоронного дома на Мишкиной фотокарточке получился мечтательным и вдохновленным. Взгляд вдаль, рука подпирает обвисший подбородок, а лицо такое, как будто Петр Алексеевич где-то совсем далеко от повседневных забот. В дивном, красивом мире, где порхают бабочки и цветут магнолии. Дочка священника Вера а ведь и вправду красивые, как Мишка это разглядел. Глаза ясные, глубокие, улыбка такая милая. Наверное, человек должен тебе очень нравиться, чтобы ты сумел увидеть красоту за самой неказистой внешностью. Да и так ли важна эта внешность? Когда любишь кого-то, он кажется самым прекрасным человеком на земле, несмотря на мнимые несовершенства, которые как раз и есть лучшее достоинство. Отец Эларион... Священник на фотокарточке выглядел яростным и раздраженным. Интересно, что его так разозлило, этого самоуверенного и благоприличного человека. Если раньше Мите казалось, что главный скрытый грех отца Илариона скорее гордыня, то по фотокарточке, несомненно, выходило, что гнев. Лазарь Зубатов. В глазах археолога-некроманта явственно читалась зависть. «Не черная, не злая, а такая, немного тоскливая и ноющая». Как будто Зубатов вдруг увидел иную версию себя, которая была счастливее и свободнее. Хотя откуда взяться поводом для зависти? У него же и так все отлично. клари Аркадьевне, которая выглядела на редкость умиротворенной и спокойной, Митя уже не удивился. Значит так. «Миша!» — сыщик крикнул, не вставая из-за стола через приоткрытую дверь, и в проеме немедленно показалась лохматая рыжая голова «Поедешь со мной на кладбище? Сегодня зубатовские именины, семья соберется!» И добавил уже тише, если хотел еще раз поговорить с барышней. «Поеду!» — покраснял Мишка. «Я подарок купил!» «Диас, милосердный, ты видишь нашу скорбь из-за того, что внезапная смерть унесла из жизни дрожайшую родственницу. Прости ей грехи ее и вознагради за труды, а нам позволь лицезреть ее в блаженстве вечного света». Отец Ларион тихо читал молитву. Человек пятнадцать родственников сгрудились вокруг, молчаливые и собранные. Надо же, почти три недели прошли со дня смерти. Самарин стоял в отдалении, но все же заметил, что на свежей могиле уже начала пробиваться трава. На кладбище было очень тихо, лишь ветер шелестел верхушками сосен, и негромко пела где-то высоко птица. Мишку-сыщик попросил остаться неподалеку, но явно не показываться. Где-то среди деревьев он незаметно и затерялся. Перед церемонией пронырливый Афремов успел незаметно пристроиться к дачке священника, сунуть ей что-то в руку и шепнуть украдкой. Митя заметил, что барышня порозовела, улыбнулась и пару раз кивнула, а Мишка издалека показал начальнику большой палец. Что ж, на этот раз, видимо, все получилось. Священник читал проникновенно нараспев. Остальные в нужные моменты склоняли головы и складывали пальцы пирамидкой. Благостность момента нарушал лишь неуместно шустрый для мертвого пса Стикс, который бегал между могилами, деловито задирал заднюю лапу на низкие оградки и принюхивался. Впрочем, собравшиеся почти не обращали на него внимания, а младшие Хауды слава Диосу на поминки не пришли. Иначе бы тут носились среди могил семеро монстров, а не один одетый в приличный клетчатый костюмчик. Петр Хаут сыщику признательно кивнул, а Клара Аркадьевна стрельнула в митю маленькими глазками, но не прокомментировала его внезапное присутствие на семейном сборище. Дела у хозяйки похоронного дома и без этого хватало. Она решила организовать легкие закуски аля фуршет прямо на полянке возле могилы и сейчас носилась вокруг шепотом, прикрикивая на подавальщиков. Митя, стоя вдалеке, размышлял. Зубатовское дело, поначалу казавшееся довольно простым, запутывалось все больше. По всему выходило, что бойкую старушку не жаловали ни в низших, ни в высших московских кругах. Боялись? Похоже на то. Холера и Чума — прекрасные прозвища. Отражают в полной мере. Допустим, зная о ее особенностях, напрямую напасть на дарю Васильевну никто из местных бы не рискнул. Значит, все-таки заезжий гастролер, выполнил заказ, забрал кольцо и сделал ноги, тогда дело плохо. Разматывать эту цепочку можно годами, прежде чем выйдешь на заказчика. А если все-таки кто-то из своих, например, кто-то из этих милых родственников, собравшихся здесь почить память Дарьи Васильевны, кто-нибудь затаивший на нее давнюю обиду, думай, Самарин, думай, пора уже переходить к активным действиям. Официальная часть завершилась довольно быстро, и родня, сгрудившись вокруг стола, негромко переговаривалась, изредка кидая настороженные взгляды на сыщика. «Пускай. Интересно посмотреть на всех разом в кулуарной обстановке. Кто первым не выдержит и подойдет спросить что-нибудь, задать вопрос, который, несомненно, их гложет с момента оглашения завещания». «Вы, как я погляжу, прямо привязались к нашему семейству?» Подошедший Лазарь Зубатов держал в правой руке стакан, а в левой — деревянную шпажку, на которую вперемешку были наколоты кружки огурцов, кусочки сыра и ветчины. «Ага, прилипка горчичный пластырьки в налмите. Не отклеюсь, пока кого-нибудь из вас не припечет. С интересом буду ждать. Кстати, на вас, говорят, покушались?» Для серьезного покушения сработано слишком по-дилетантски. Стрелок промазал. «Я бы не промазал», — заявил Лазарь Платонович, и стянул зубами со спашки все закуски разом, тщательно прожевал и довольно зажмурился. «Для обращения с метательным оружием нужна сноровка. А у вас она имеется? У меня есть древний египетский лук», — широко улыбнулся Зубатов и поковырял пустой шпажкой в зубах. «В гробнице нашел. Могу показать». «Издевается?» — подумал Митя. «Еще бы сюда этот лук притащил и начал демонстрировать, как он действует». Некромант продолжал лучезарно скалиться, подставив загорелое лицо прохладному ветру. «Осмотрю ваш арсенал с большим интересом», — невозмутимо ответил сыщик. «Может быть, эта старинная стрела с четырехзвездным наконечником и красным оперением, не попавшая в меня, прекрасно к нему подойдет. А про покушение вам кузина Аделаида рассказала...» — Точно. Она, правда, уверена, что хотели убить ее. Я бы не удивился, если честно. Она многим доставила хлопот. Ваш цинизм меня иногда поражает. На ее долю и так пришлось много невзгод. Смерть детей, затем мужа. О, да... «Ужасная трагедия», — согласился Зубатов и прикрыл глаза, рассматривая стройный силуэт мадам Симы невдалеке. «А она не рассказывала вам, что после этого несчастья еще четыре раза выходила замуж и четырежды становилась вдовой?» Лазарь Платонович отпил из стакана, наслаждаясь произведенным эффектом и давая сыщику время на обдумывание а «Вот же провокатор копченый», — обозлился про себя Митя, но в ответ сдержанно улыбнулся и произнес как можно естественнее. Она поведала куда более интересные сведения о том, что вы, например, практиковались не только на павших животных, но и на мертвых людях, и замер, ожидая реакции «Так и есть». Зубатов даже брови не повел. «Было дело. Знаете, когда конкуренты замуровывают вас в подземелье ради спасения, поднимешь из мертвых не только фараона, но и всю его армию рабов. Все-таки удачно, что египтяне предпочитали упокаиваться в большой компании, как думаете?» «И в каком веке это было?» — парировал Митя. Зубатов не ответил. Оба понимающе переглянулись. Археолог явно получал удовольствие от этой словесной пикировки, хотя большинство подначек с обеих сторон пролетели мимо, как неудачно пущенные стрелы. «Лазарь Платонович, у вас такой солнечный пес!» Возле них вдруг возникла дочка священника Вера. тихо встала рядом и сложила руки под широкими рукавами черного платья, точь в точь, как ее отец. Вера смотрела на бегающего по кладбищу Стикса с нескрываемым восторгом, а Зубатов покосился на девушку как-то недоуменно. «А правда, что вы приехали из Африки?» — продолжила она. «Там красиво?» «По-своему, да», — задумчиво ответил Зубатов. «Пустыня, на первый взгляд, кажется мертвой и безжизненной, но это не так. а Весной она ненадолго оживает. Нил, маленькие ручьи и вади разливаются, и по берегам цветут полевички и ажрек». Сухое русло реки Сарабского. На водопой приходят мохнатые верблюды и рогатые антилопы, и даже мой любимый оазис Аубари немного разрастается. Представьте себе озеро, сверкающее зелено-голубой воды посреди песка, пышные пальмы вокруг, вода соленая настолько, что разъедает кожу, но она же способна давать жизнь растениям. Митя и сам, вообразив себя эту картину, заслушался, не то что наивная вера. «Как бы я хотела побывать там когда-нибудь», — вздохнула девушка. «Все в ваших руках». В это время на дорожке между могил снова возник Стикс. Пес явно копался в земле, морда, лапы и даже манишка клетчатого костюма были основательно испачканы. Деловито помахивая хвостом, Стикс направился прямо к Мите, Вере и Зубатову. Вид у него был до нельзя довольный, в зубах пес держал что-то маленькое и блестящее. И когда он подбежал ближе, сыщик разглядел, что именно — серебряный перстень с рубином. «Ты ж моя прелесть!» — воскликнула зоркая Клара Аркадьевна, и, судя по страстным интонациям в голосе, имела в виду совсем не собаку. Головы гостей начали поворачиваться, и в глазах некоторых тоже появилось понимание. «Стикс?» — недоуменно поднял бровь зубатов. «Ты где это взял? Ну-ка...» Пес оживленно завилял хвостом и подбежал ближе. Гости продолжали поворачиваться, и Митя читал на их лицах весь спектр эмоций от удивления до азарта. А один даже нагнулся и расставил руки, как будто собирался поймать собаку на бегу. «Стикс, ко мне!» — скомандовал Митя. Пес недоуменно завертелся между ним и Зубатовым. «Ко мне!» — я сказал. «Дай!» — сыщик присел и протянул руку. С собакой действует одно правило — жестко показать, кто здесь главный. Стикс подошел и аккуратно положил перстень самарина на ладонь, которая моментально захолодела. Рубин в кольце медленно вспыхнул и погас. — Это он, — произнес Митя не вопросительно, а утверждающе. Зубатов задумчиво протянул. — Если дадите мне в руки, я смогу сказать точно. — Нет, — сыщик убрал находку в карман. — А что это? — шепотом спросила Вера, и археолог начал что-то ей объяснять на ухо. — Михаил! — Крикнулся самарин и Афремов немедленно образовался рядом, как будто все это время стоял за спиной. Теперь настала митина, очередь шептать сотруднику на ухо. Тот внимательно выслушал, кивнул и унесся в ту сторону, откуда прибежала собака. «Что произошло?» — громко спросила Клара Аркадьевна и подошла ближе. «Вы можете объясниться?» Собравшиеся тоже подались вперед с каким-то предвкушением. «Произошла крайне любопытная сценка», — ответил Митя. «Судя по всему, кто-то из гостей нечаянно обронил бабушкин артефакт, а собака его нашла. Никто не хочет заявить о пропаже. Может, вы, Клара Аркадьевна...» «Я ничего не теряла», — возмутилась она. «А вы, господа», — улыбнулся Митя. Господа молчали. «Кажется, двусмысленной ситуация дошла даже до самых недалеких. Или кто-то из вас, услышав эту новость, захотел вдруг досрочно покинуть мероприятие, а теперь дошло до всех. Прошу вас, продолжайте, не обращайте на меня внимания, я сам разберусь». Клара Аркадьевна несколько раз открыла и закрыла рот, взмахнула подолом и удалилась обратно к столу. Гости столпились вокруг нее. Оттуда доносилось возмущенное разноголосое бормотание, а Митя снова присел перед псом. «Стикс, где ты это нашел? Покажешь?» Тот сидел с глупым видом, приоткрыв пасть и виляя хвостом. Лазарь Платонович обратился сыщик к некроманту. «А что я?» — пожал плечами тот. «Понятия не имею, куда он бегал и где это отыскал. Может, нашел по запаху то, что заранее прикопали вы? Я бы прикопал получше». Подбежавший Мишка снова зашептал Митя на ухо и показал рукой куда-то вдаль. «Кто? То самое?» — переспросил сыщик. Мишка сделал выразительное лицо и энергично закивал. Самарин вкратчиво подошел сзади к Аделаиде Юрьевне и наклонился к ее шее. «Мадам Сима, давайте-ка прогуляемся». «Куда?» — озадаченно спросила она. «Недалеко». Гости проводили их задумчивыми взглядами. «Еще один повод для пересудов. Что ж, тем лучше». Нужная могила была метрах в тридцати. Судя по свежей разрытой земле и развороченному дерну, именно здесь Стикс и копал Митя прочитал имя и даты на памятнике и почти не удивился. А вот Аделаида Юрьевна казалась слегка растерянной, хотя что там разглядишь за этой вуалеткой. «Вы знали эту женщину, мадам Сима?» «Нет», — покачала-то головой, — «никогда с ней не встречалась?» «Любопытно. Дама с таким же именем навещала в больнице вашего брата, всего один раз почти сразу после его поступления, а умерла, выходит...» Митя прикинул в уме цифры через семь месяцев после этого. Литвинова Варвара Дмитриевна. Ей было всего двадцать шесть. «Мне жаль эту молодую даму, кем бы она ни была», — ответила Аделаида. «Но, повторюсь, мне ничего об этом не известно. И почему собака копала именно здесь, тоже не догадываетесь? Об этом вам лучше спросить собаку или ее хозяина». Мадам Сима развернулась и гордо прошествовала обратно к остальным гостям. Следующий Митя также деликатно отвел в сторону настоятеля храма. «Отец ларион позвольте увести вас для беседы на несколько минут, вместе с дочерью». Девушка все еще болтала с Зубатовым, и священник окликнул ее. «Вера!» Она даже не повернула головы, и Лорион крикнул громче. «Вера, подойди!» Она, спохватившись, подбежала и поклонилась. «Простите, батюшка». Втроем они направились к зданию церкви под шепотки собравшихся. Гости еще не успели засыпать вопросами мадам Симу, а тут появился новый повод для пересудов. «В чем дело?» — хмуро спросил священник. «Я не позволю устраивать из памятной церемонии какое-то шоу». «Я тоже», — согласился Митя, — «но кто-то захотел именно зрелищ». Они обогнули храм с южной стороны, где стояли песочные часы и вдовья скамейка. И красовалась клумба, точнее, уже не красовалась. Стикс перекопал ее основательно, вырвав желто-фиолетовые фиалки с корнями и раскидав землю вокруг. Отец Ларион нахмурился еще больше — «Проклятая тварь!» — пробурчал он. Дочка поглядела на него удивленно. нечасто услышишь ругательство от служителя церкви». Впрочем, реакция барышни озадачила Митю гораздо больше. а Вера смотрела на клумбу с замешательством и легкой досадой. «Нет, не так смотрят люди на старание рук своих, загубленные шерстяным вандалом, особенно женщины, даже прекрасно воспитанные». Как-то раз сыщик застал в доме Загорских неприятную сценку. сонин брат Лёлик, заигравшись, смахнул со стола вышивку Анны Петровны и наступил на рукоделие, поломав пяльцы. Алексей, прибежавшая на шум Загорская старшая, ахнула и горестно схватила вышивку, но при посторонних позволила себе лишь немного повысить голос. «Это... это возмутительно!» Глаза её при этом рвали и метали, а лихорадочно покрасневшие скулы выдавали кипящий внутри гнев». Лёлика она тут же увела за руку и там-то за дверями наверняка дала волю чувствам. Но это дворянка. А тут простая дочка священника смотрит на погибшие цветы, о которых так заботилась с лёгким сожалением. «Вера, а напомните ко -ка мне, как назывались эти ваши цветочки?» Митя подделал ногой смятый росток и безжалостно раздавил его носком ботинка. «Фиалки», — как-то неуверенно произнесла она. «Нет-нет, вы назвали их как-то по-московски. Как же это?» Самарин сделал вид, что вспоминает. А Вера растерянно захлопала ресницами и вопросительно посмотрела на отца. Тот молчал и сохранял невозмутимость. «Двоицветка, двуличный цветок», — подумал Самарин. «Двуличный. Может, дело в этом? Вот почему ее настроение столь переменчиво, а Мишка видит то, чего не вижу я. Так ли это?» Он повернулся к священнику и отчеканил, вложив в слова всю всеубежденность, в которой и сам пока до конца не был уверен. Отец Ларион, а теперь я бы хотел поговорить со второй вашей дочерью.